По справедливому замечанию миссис Бейнз, сантименты тут неуместны. По правде говоря, она была чуть-чуть академична. Эта достойная женщина, пользовавшаяся большим уважением в церковных кругах, была одной из старших жриц в храме фарсайтизма, денный, ночно поддерживающих неугасимый огонь в светильнике, горящим перед Богом собственности, на алтаре которого начертаны возвышенные слова «Ничего даром, а за Пенни самую малость».